Глава 19 в т а т а т е б е не кажется, что это несколько преждевременно?» Кручу в руках крохотный желтый комбинезончик с милыми жирафами на кокетке. «И даже думать боюсь о том, что совсем скоро я, может быть, сама буду выбирать п р и д а н н о е собственному ребенку». «Что именно?» — недоумевает Кира. «Этот шопинг. Ты что, из этих, как его, суеверных?» Вот уже ни за что бы не догадалась. Кира возвращает обратно вешалку с розовым кружевным платьем и поворачивается ко мне. «Да брось, какие уж тут суеверия. Я скорее из соображений практичности. Зачем тебе платье, если родится мальчик? А если девочка, то зачем вертолет?» Кира, как шпионка, оглядывается по сторонам и, похрюкивая от смеха, мне в ухо шепчет. «Вертолет! Это для Сашки!» «Серьезно? Серьезно?» «Угу, он ему жуть как понравился в прошлый раз. Я же видела. Вот, решила поощрить любимого мужа за то, что он меня терпит. Представляешь, ночью мне захотелось манго, и он объездил полгорода, чтобы его купить. Но когда Сашка вернулся, мне уже хотелось вяленого леща». Закатываю глаза, представляя своего бедного взмыленного друга. Наверное, в тот момент ему тоже, ой, как хотелось леща, только не съесть, а отвесить. «Ну а платье в случае чего? Куда девать будешь?» «Почему сразу девать? Ты разве не знаешь, что нынче модно воспитывать детей гендерно-нейтральными? И что, ты нашего Ваньку станешь наряжать в п л а т ь е Почему сразу Ваньку?» «Не знаю, на ум пришло». Развожу руками. «Тат, Кир, смотрите, какая прикольная шапка!» Кричит из другого конца отдела Ника, нацепив на голову шапку единорога и корча при этом ужасные рожи. Словно у несчастной животинки случился инсульт. Кира смеется и выражает одобрение двумя поднятыми вверх пальцами. «Знаешь что, ты права, рано нам еще покупать одежду. Нет, мы с Сашкой, конечно, народ довольно прогрессивный, но где это видно, мальчик в платье, а вот шапку единорога все же куплю. А шапка-то тебе зачем?» «Зачем, зачем?» — бормочет Кира. Сашка утверждает, что после того, как я забеременела, наша интимная жизнь превратилась в сказку. Вот я и добавлю нашей сказке немного деталей. «Эй, ты чего ржешь? Что тут смешного?» Вытираю слезы с глаз и взмахиваю руками. Мол, ничего, не обращай на меня внимания. Уверена, что Сашка имел в виду что-то другое, но с Кирой спорить себе дороже. Обнимаю эту дурочку двумя руками и звонко целую в нос. Хорошо, что они с Никой вытащили меня на прогулку. В последнее время я совсем закисла в серых буднях. И почему-то никак не получается избавиться от мысли, что моя семейная жизнь катится куда-то к ч ё р т у Сказал бы мне кто-то раньше, как повысится м о ю либидо в период беременности, ни за что бы не поверила. Тебе определенно это стоит попробовать. Что именно? Секс во время беременности. У нас с этим и так все в полном порядке. «Правда?» — шевелит бровями Кира. «И как он? Стоит того, чтобы 20 лет ждать?» «Эй, я не буду с тобой обсуждать собственного мужа». «Это еще почему? Я же тебе обо всем рассказываю». «Справедливо. Да и я делилась с подругой некоторыми интимными подробностями своей жизни. Но в этот раз почему-то не хочется». «Отстань, Кир, тут же...» Оглядываюсь по сторонам и тычу пальцем в спешащую к нам Нику. «Тут же дети!» «Господи, да ей пятнадцать!» «Ну и что? Все равно маленькая. Кстати, ты обращала внимание на то, как она к нам ко всем тянется? Думаю, Нике очень не хватает настоящей семьи. У меня прям сердце замирает, когда она смотрит на Клима, ну, знаешь, словно каждый раз ищет одобрение в его глазах». Идем к кассам, выгружаем на ленту вертолет для Сашки и шапку единорога. А он что? А он старается ее не замечать. Знаешь, мне кажется, они с Никой очень похожи. Наверное, это логично. Они ведь брат и сестра, но мне все же интересно, куда клонит Кира. Это чем же? И Ника, и Клим, да что там, и Сашка, очень долго были одинокими. Им не хватает тепла, любви, заботы, но они никогда в этом не признаются, пряча свою ранимость. Ника — за показной дерзостью и независимостью, Клим — за холодностью и равнодушием. Но мне кажется, что такие люди — они самые лучшие, преданные и надежные. И пусть они со скрипом впускают в свою жизнь посторонних, это испытание всегда стоит того. «Правда?» «Ну, конечно!» Уверена, что когда Клим наконец поймет, как тебя любит, в лепешку расшибется, чтобы сделать тебя счастливой. Любовь таких людей дорогого стоит, Татка. Если честно, я тебе даже немного завидую». Кира прикладывает карту к терминалу и, улыбнувшись, продавщица тянется за пакетом. «Это почему же?» «Не знаю. Тому, что у вас все только-только начинается», пожимает плечами Кира. «Ага, начинается». А у меня такое чувство, что наши отношения как никогда близки к финалу. Не знаю, что происходит с Климом в последнее время, но определенно ничего хорошего. Он изменился. Три недели назад он изменился. Я это сразу заметила. Но сколько ни крутила в уме, так и не нашла объяснения таким переменам. Да уж, все впереди, наверное. «Эй, ты чего? Ну-ка, посмотри на меня!» заподозрила неладная Кира. «Да брось, все хорошо. Ты не проголодалась? Я вот прямо слона бы съела. Может, куда-нибудь за с к о ч е м перекусить?» «В Макдак?» Моментально переключается с одного на другое Кира. Понятия не имею, что у нее за плебейская страсть к грошовой, напичканной канцерогенами жратве, но в любом случае я не тот, кто станет потакать таким пристрастием. «Вот еще!» Пожалей своего ребенка, пока он не в состоянии сам выбирать свое меню. Кира вздыхает, перекидывается взглядом с Никой, которая тоже бросает полные тоски взгляды в сторону Макдональдса. Но когда я тычу пальцем, предлагая зайти в довольно приличный итальянский ресторан, что, если верить указателю, находится на этаж выше, меняет траекторию и первый шагает к лифтам. К счастью, несмотря на то, что в ресторане довольно много народа, для нас отыскивается столик. Расположение не очень удачное, в углу, но так и мы без записи засунули куда н и жалко. «Слушай, Татка, это не твоя мать?» «Где?» – удивленно оглядываюсь. «Вон за тем столиком, у окна возле Фикуса. А это Николай Емельяныч с ней? Интересно, как они оказались вместе?» «А вы что, не знаете, что отец подбивает к ней клинья?» Интересуется Ника, наматывая макароны на вилку. «К моей матери? Ну, здрасте, об этом все знают. Может, пойдем поздороваемся?» «Вот еще!» Дергаю, начавшую было вставать Нику за руку, возвращая девчонку на место. «Никуда мы не пойдем!» «Что за день-то такой? С ума все посходили, что ли?» «Слушай, а если они поженятся, вы с Климом, помимо прочего, станете сводными братом и сестрой? Такого никогда не случится! Почему ты так в этом уверена?» Интересуется Кира, вытянув шею, чтобы получше разглядеть парочку в трех столах от нас. «Судя по тому, как мило они держатся за руки, я бы не была так в этом уверена». «Да брось, он женится только на малолетках, к тому же моя мать намного умнее. «Эй, я думала, тебе нравится мой папа!» Обиженно пыхтит Ника. «Нравится, но...» «Я слышала, как ты защищаешь его перед Климом. Может быть, раньше он и наломал дров, был не очень хорошим отцом и все такое?» Ника смущенно проводит пальцем по красивой кремовой скатерти. «Но сейчас папа исправился. Правда? И Ануш мне нравится гораздо больше всех других его... э ну вы поняли...» «Только не говори, что он знакомил тебя со всеми своими девками!» «О, нет, к счастью, не со всеми!» Чувство юмора Ники в конечном итоге берет свое, и она начинает тихо смеяться, постукивая ладонями по столу. Мы с Кирой переглядываемся и тоже заходимся хохотом. «Не знаю, куда влезла моя мать, но нисколько не сомневаюсь в ее благоразумии». И то, с каким царственным достоинством она ведет себя с Николаем Емельяновичем, пожалуй, лучшее тому доказательство. Подозреваю, что нам точно не стоит вмешиваться, и остается лишь ждать, когда мама сама захочет объясниться, если вообще посчитает нужным. «Эх, а я бы, знаешь ли, с радостью погуляла на свадьбе!» — вздыхает Кира. «Ты же только гуляла!» — округляет Ника глаза. «Так то на своей!» а хочется на чужой, вся надежду на татку с Климом, а теперь вот, может, еще на папу Колю. в в и д у плечами. Конечно, как и любая другая женщина, в глубине души я хотела настоящую свадьбу, но все дело в том, что я ужасно консервативна и считаю, что инициатива в этом вопросе должна исходить от мужчины, а Клим ничего такого мне не предлагал. «Да нам вроде как-то поздно уже». Бормочу, накручивая макароны на вилку. «А вот и нет! Почему сразу поздно? Некоторые вообще каждый год обновляют клятвы. И вообще, я до сих пор не понимаю, как родня тебе простила отсутствие торжества». «Никак», — вздыхаю. «Они все еще ждут грандиозную армянскую свадьбу. А я им ясно дала понять, что нас с Климом расписали по ошибке». «Серьезно? Ты обо всем им рассказала?» «Угу». «Что мне оставалось делать?» «И что по этому поводу говорят?» Закатываю глаза. «Они видят в этом знаки и символы. Вроде как само небо все решило за нас. Мы некоего рода сенсация». Кира бросает на меня хитрый взгляд. Но прежде чем я успеваю спросить, чего она на меня так смотрит, с аппетитом принимается за еду. А п а е в и вовсе вспоминает о том, что ей надо бежать домой к мужу. Расплачиваемся по счету и сворачиваем наши посиделки. Ника надеялась зависнуть на 7D-аттракционе, но на это у меня уже не остается сил. Спускаемся из ресторана вниз на первый этаж, и тут я вспоминаю о том, что хотела сделать еще несколько дней назад. Кашусь на яркую вывеску аптеки. «Подождите меня, я вспомнила, что забыла кое-что купить». Кира с Никой качают головами и, потеряв ко мне всякий интерес, залипают у прилавка с карамелью ручной работы. В аптеке никого. Я покупаю два теста на беременность, прячу покупку в сумку и на дрожащих ногах иду к подругам. К удивлению, когда мы возвращаемся домой, нас выходит встречать Клим. Смотрю на него и почему-то не могу ни выдохнуть, ни вдохнуть от пульсирующей в груди нежности. Привет милый! Не знала, что ты сегодня освободишься пораньше, не то бы тоже сразу поехала домой. И правда, откуда же мне было знать, что он вернется так рано, если в последние три недели он только и делает, что избегает меня под всякими надуманными предлогами? Ничего. Где были?» Равнодушно интересуется Клим, складывая руки на груди, а плечом подпирая косяк. «В торговом центре сначала ходили по магазинам, потом поужинали... «Я думал, ты поужинаешь со мной. Если бы ты предупредил меня, что впервые за черт его знает сколько времени явишься к ужину, я бы так и сделала». Огрызаюсь. Ника отводит взгляд, явно смущенная нашим набирающим обороты скандалом и ретируется с поля битвы. Но Клим этого, кажется, не замечает. Он тоже закусил у Дила, а я даже не понимаю, с чего это все началось. «Ты меня в чем-то упрекаешь?» — суживает глаза. «Нет, просто констатирую факт. В последнее время ты раньше десяти домой носа не показывал, потому что мне осточертел этот балаган». «Какой балаган?» «Вот этот!» Клим указывает большим пальцем себе за плечо, очевидно намекая на своих загостившихся родственников, но я совершенно ему не верю. «Тут что-то другое. Что-то сугубо между нами. То, из-за чего Клим а т меня отстранился. Или то, что заставило его купить огромную коробку презервативов, без которых теперь не обходится наш с ним секс. Клянусь, я уверен, что последствия потопа в его квартире уже полностью устранены. А если нет, значит, он нанял самого бездарного прораба в городе. Думаю, он просто хочет наладить с тобой контакт. поэтому и не съезжает. Все было бы гораздо проще, дай ты ему шанс. Прохожу мимо Терентьева в гостиную и вытягиваюсь на диване. В последнее время я устаю так сильно, что это становится проблемой. Я не даю вторых шансов Тата. Почему-то от его слов у меня к горлу подкатывает мерзкий ком. И хоть я понимаю, что его слова относятся совсем не ко мне, в конце концов, я никогда его не подводила, все равно становится страшно. Тогда тебе должно быть очень нелегко жить. На что ты намекаешь? Ты сам себе не даешь быть счастливым, только и всего. Иногда людям надо просто верить. «Думаешь?» — усмехается Клим, и, приковав меня к себе цепким холодным взглядом, садится рядом на диван. «Уверена», — шепчу я, с трудом шевеля языком. На мою шею ложится рука мужа. Он не сдавливает п а л ь ц ы ничего подобного, но самого веса его ладони уже достаточно, чтобы я начала задыхаться. А еще этот пробирающий до костей взгляд. «Значит, ты меня никогда не обманывала?» «Ни разу в жизни!» «Послушай, я не понимаю, к чему этот разговор. Если честно, ты меня немного пугаешь». Извиваясь, как гусеница, я ухожу из-под его захвата. «Тогда, если я кое-что у тебя спрошу, ты ответишь мне правду прямо сейчас?» «Мне нечего скрывать, Клим, и если у тебя есть ко мне какие-то вопросы, валяй, я на все отвечу». «Отлично. Тогда скажи мне, милая женушка, как долго ты вынашивала этот план? Год? Два?» «Когда ты решила женить меня на себе во что бы то ни стало?»